5 мая 1941 года. Императору казалось, что дорога домой будет короче. Дорога – бесконечная черная лента, тянущаяся все дальше и дальше к горизонту. Хайли Селасия открывает окно Роллс-Ройса и слышит ровное металлическое гудение каравана за ним. Они все возвращаются вместе с ним, его министры и советники, его семья и телохранители. Перед ним идет маршем его армия, эти бесстрашные бойцы, которые никогда не сдавались. Он прикасается к груди, сдвигает в сторону свои многочисленные медали, нащупывает очертания своей грудины, частое биение сердца. Он не оставил в Англии ничего он забрал даже наскоро составленные заметки, которые делал для себя в дни перед отъездом, доставал листки один за другим из мусорной корзины, рассовывал по карманам в уголки чемоданов, в свои портфели. Пока не удостоверился, что не оставил ничего. Если бы он мог, он уничтожил бы все до последней ниточки, каждый волосок, каждую каплю воды, которая стекла с его тела на английскую землю и увез бы с собой. Он хочет войти в свой город цельным человеком, ничего не потерявшим, полным. Он слышит сдавленные звуки, вторгающиеся в его мысли, и возвращается назад, в салон машины, в тепло удобных кожаных кресел. Его жена Минен сидит рядом с ним и тихонько рыдает в платок, который сжимает будто его руку. Он прикасается к ее ноге и закрывает глаза. Слышит равномерный шум покрышек по камням и выбоинам, Чувствует прикосновение её головы к своему плечу. Он делает глубокий вдох, ещё один, смиряет свой мозг, заставляет мысли остановиться здесь, в этой стране, на этой дороге. Ровно пять лет назад, день в день, он был вынужден покинуть Эфиопию на поезде, который умчал его к границе. Его люди смотрели на сужающееся позади небо, его жена, как и сейчас, плакала в платок. Он ощущает едкий запах дыма, висящего в воздухе чуть ниже его лица, смоленистая резкая смесь горящей резины и гниющей плоти. Итальянцы оставили после себя столько следов насилия. Сколько потребуется поколений, чтобы это стерлось из памяти, чтобы все простить. И тем не менее он должен говорить со своим народом о божественной любви словно сердце может вынести все эти разрушения, словно произошедшее не слишком кошмарно и его можно нести в памяти на обочине дороги строй солдат гордых своей поношенной грязной формой выкрикивает его имя хэлли Селасия высовывает голову из окна и сразу же замечает ее жена киданы та самая астер о которой говорила Минен, покачивая головой в восхищении и сомнении. Она взяла винтовку мужа и повела его солдат, — сказала ему Минен. Она поставила впереди своих женщин, и они на том холме в Дебарке не оставили ни одного живого итальянца. Потом жена сложила пальцы в кулак, прикоснулась к груди и кивнула. «Кто говорит, что мы не можем делать то же, что мужчины?» «Притормози», — говорит он шофёру, «его не волнует, что колонна впереди продолжает движение, а тем, кто сзади, придётся остановиться». Он ещё больше высовывается из окна, и Астер выходит вперёд. На ней форма, накидка, идеально сидящая на её плечах, она опускает глаза, но поднимает винтовку и резким движением отдаёт честь. А солдаты за ней и вокруг подражают её движением Молодая женщина рядом с ней — тоже выходит вперёд, её глаза горят, рот сжат, и она отваживается смотреть ему в глаза. Отваживается испытать силу его взгляда. Хайли Селасия тоже отдаёт честь, глядя мимо дерзкой молодой женщины, отказываясь думать о том, что это всё может значить. «Поехали», — говорит он шофёру. «Езжай, пока нам не придётся поменять машины и встретить генерала и британцев. А пока мы побудем одни». Потом он смотрит на жену, берёт её руку, прижимает к своей щеке. «Наконец мы дома», — говорит он, — «дома». Император сидит на заднем сиденье своей машины, урчащей на холмах дороги в адис и груз его отсутствия камнем ложится на его плечи, давит его так, что грудь у него начинает болеть. Он пытается убедить себя, что ему предоставлен ещё один шанс раскинуть руки, и просить прощения у дочери Зенебворк, у его народа, у живых и мёртвых. Вот каково это, когда мёртвые преследуют тебя. Миним становится на колени на ступеньках церкви святого Георгиса. Молится с тяжёлым сердцем, которое ему никак не удаётся направить к радости. Он пришёл в эту церковь, чтобы побыть одному, но он окружён толпой подданных, которые благодарят своего царя за возвращение. Стиснутый и затолканный в толпе верующих миним одет как бедный крестьянин, каким он и является на самом деле. Его длинные волосы схвачены сзади старой нетелой Херут. Его сердце бесполезным грузом покоится в глубине его груди. Он выходит из толпы, оставляя место следующему за ним человеку его размеров. «Ваше Величество!» – безмолвно говорит он себе. «Да», – отвечает он и протягивает себе руку. «Пойдем вместе на наш трон». Он говорит себе, что слезы, которые падают на пол с его глаз, не только его слезы. Это слезы, которые пролил бы и Хайли Селасия, если бы им обоим позволялось плакать. «Ваше Величество», — говорит он, — «кто будет меня помнить?» Ответа нет. Только его беззвучное дыхание, он в плену собственной кожи, проглочен идущими ногами, Удушен мурлыкающей процессией и радостными приветствиями жителей Адис-Абебы. Его все еще ждут в деревнях и маленьких городах по всей остальной стране. В горах и пещерах жаждут поклониться своему вождю, который скакал на коне в гущу боя, чтобы ради них сражаться с врагом. «Ваше Величество, я один». миним ждет, и ласковый ветерок шуршит в открытых церковных дверях. Он слышит слова который хочет произнести его император. Каждое солнце создает тени, и не все имеют счастье стоять на свету. «Мы вернулись», — говорит он себе, Меним смотрит на свои тонкие пальцы, ногти, все еще короткие и отшлифованные. Он смотрит на свои ноги, кладет руку на бороду, которую научился подстригать не хуже любого царского парикмахера. Каждый день он все больше будет возвращаться в себя пока не станет тем, кто он есть, человеком, который однажды был всем для всех, а потом возродился в свое прежнее состояние в ничто.